Глава шестая. Все же думаю, не стоит дразнить остальных и так явно демонстрировать ваш интерес. Я постаралась как можно мягче намекнуть, что мы тут вообще-то не одни. Нет, я не Ханжа, но не из тех, кто любит выставлять на показ свою личную жизнь. Тем более ее пока вроде как нет в полноценном объеме. Но боги, как же это волнующе и приятно! Вот это вот предвкушение, намеки, взгляды, игра словами, дрожь волнения внутри. Как будто мне снова двадцать, и я влюблена до головокружения. Так, стоп, Сильва. Кто тут думает о влюбленности? Вы знакомы всего пару дней, так что это всего лишь эмоции, настойка и немного алкоголя. Утром будет очень стыдно. Ммм, простите, увлекся. Тут же повинился дракон, однако никакого сожаления в его голосе и тем более в взгляде я не заметила. Наоборот, улыбка на чувственных губах была подозрительно довольной. Вы прекрасно танцуете, Сильвия, продолжил разговор Кэрвилд, выбрав более безопасную тему к моему тихому облегчению. Спасибо маме. В некоторых вопросах она такая же упрямая, как мой отец. Я охмыкнула, немного расслабившись. Но не могу сказать, что эти уроки были моими любимыми. «А какие были?» — подхватил дракон. Музыка еще продолжалась, и мы неспешно кружились по паракету. «Теоретические основы трансмагии», — серьезно ответила я, глядя ему в глаза. «Очень меня интересовало, как могут взаимодействовать силы разных магических направлений и как их можно сочетать». Брови герцога поползли вверх, а во взгляде мелькнуло уважение и восхищение. Весьма необычно для женщины, заметил он, но без издевки, и прозвучало это скорее как комплимент. В столичной академии мне то же самое говорили, когда я попросилась работать на кафедре. Небрежно ответила я и все же не смогла удержать довольные улыбки. А кроме науки, какие у вас в жизни интересы? – спросил Кервальд. И ох, я замешкалась с ответом, судорожно соображая, что сказать. Ведь и правда в последние годы так зарылась в изучение защитных способов от ментальной магии в приложении остальных сил, что больше ни на что не хватало. Но нет, иногда я все же ходила в театры с мамой, читала не только научные трактаты. Посещала салоны известных в столице поэтов и писателей, любила выставки картин, артефактов, да и на драгоценностей полюбоваться с чисто эстетической точки зрения тоже любила. Но、ну、и еще кое-что. Так, исключительно личное хобби. Но в нем я пока не хотела признаваться очень уж оно. Меня спасли музыканты. Они закончили играть, и я едва удержалась, чтобы облегченно не перевести дух. Всего понемножку. Отделалась я туманным ответом и поспешила отойти от Карвальдо на шаг. Благодарю за танец. Герцог ответил легким кивком, а я поняла, что дальше присутствовать на этом вечере не горю желанием. Оглянулась, отыскивая Гелару, к легкой досаде не увидела и снова повернулась к дракону. Что ж, наверное, я пойду, произнесла, скользнув рассеянным взглядом по остальным гостям и решив, что прощаться с Леди Маргелой не буду. Вряд ли она обидится, если я уйду с вечера. Тут все только вздохнутся облегчением. Не возражаете, если я провожу вас? Тут же предложил Карвальт, внимательно глядя на меня. Я возражала. Вечерняя прогулка по пустому парку Благородной Академии, уйти вдвоем на глазах у всех. А с другой стороны, каких демонов? Почему бы и нет? Вряд ли он прямо сразу полезет с поцелуями. Не так воспитан. Может, я и думала о них, но пока не чувствую себя готовой к такому стремительному развитию событий. Видимо, остатки настойки и вина взиграли. Потому что я с невозмутимым видом кивнула и ответила: "Не возражаю, Айнар". И назвать его по имени оказалось очень легко. Оно отозвалось на языке приятной кислинкой и имятной свежестью. Честное слово, не вру, лицо дракона буквально просветлело после моих слов. Я проглотила хихиканье и положила ладонь на предложенный локоть. И мы в полной тишине спустились вниз под прицелом пристальных и вовсе недружелюбных взглядов. Однако спокойно до выхода нам, конечно, дойти не дали. У самой двери настигла госпожа ректор чуть запыхавшиеся кривягубые ненатуральные улыбки. Вы так быстро уходите, милорд? Я удостоилась лишь мимолетного взгляда, благо безоткровенной злобы, так, лишь легкая неприязнь. «Я домосед, знаете ли», — с любезной ответной улыбкой сказал Кэрвальд и вот будто специально накрыл своей лапищей мою ладонь. «Все было чудесно, миледи, но я предпочитаю проводить вечера дома». «Угу, и при этом так демонстративно придерживает мои пальцы, что у леди Маргеллы точно появится уверенность, что эти вечера герцог предпочитает проводить не один». а исключительно в моей компании. Госпожа ректор вздохнула, в глазах мелькнуло разочарование, но она не дала эмоциям воли. Что ж, благодарю, что пришли. До встречи, милорд. До свидания. Вежливо попрощалась и я, и мы вышли. Некоторое время не торопливо шли по дорожке молча, а потом я все же не выдержала. Вы это специально, да? буркнул он не слишком довольно, покасившись на темный профиль. что именно, Сильвия? невозмутимо уточнил Карвальд. да не прикидывайтесь. если бы яще Петиль не относилась к своей репутации, то закатила бы вам скандал. я фыркнула, тряхнув головой. зато я четко обозначил, что сделал выбор. пожал он плечами, но в голосе герцога звучало веселье. Мне внезапно тоже стало весело. Похоже, его светлость совершенно не знает женщин. Думаете, это их остановит? Мурлыкнула я, уже предвкушая, как наш цветник начнет охоту на дракона. О, вы плохо представляете, на что способна женщина из провинции, чтобы заполучить мужа и возможность выбраться в столицу. Хм, мне стоит начать беспокоиться, да? Пробормотал уже не так уверенно мой спутник. Хорошо, что на вас привороты не действуют. На моих губах прочина поселилась широкая усмешка. И да, думаю, вам стоит озаботиться дополнительной защитой вашего дома. Ох, ну вы прямо злодеек делаете из своих коллег. Карвальд поежился. Это благородная академия, милорд. Не удержалась от эхидного высказывания я. И леди здесь обучаются одному, как удачнее всего продать себя замуж. Вы что, не выяснили, куда едете за невестой? На несколько мгновений между нами повисла тишина, и я интуитивно ощутила, что задела не слишком приятную для Айнара тему, даже, скажем так, болезненную. Мой дар четко уловил его эмоции, но дальше я не полезла, конечно. Особо нет. Коротко ответил он. Просто выбрал наиболее приличное заведение для девушек и все. Мое любопытство прямо-таки взывило, требуя удовлетворения, множество почему и зачем вертелись на языке, но я сдержалась. В душу ему лезть точно не буду, поэтому лишь вздохнула и уже нормальным голосом сказала: В общем, просто будь тебе осторожнее, Айнар. Потому что преподавательский незамужний состав тоже решил включиться в охоту на дракона. К счастью, уже показалась ограда его дома, и наш разговор, свернувший куда-то не совсем туда, затих. Мы остановились, и мое сердце на мгновение замерло. Мелькнула суматошная мысль, даже тень мысли, но тут же была безжалостно изгнана. «Ваше присутствие сделало этот вечер гораздо приятнее, Сильвия», сказал Кервальд, взяв мою ладонь. «Спасибо вам». Его теплые губы коснулись моей руки, и совершенно неожиданно по ней разбежались колки и мурашки до самого локтя. Я мягко высвободилась и наклонила голову. «Пожалуйста. До завтра, Айнар. Следующий конкурс через два дня. Помните?» Не знаю, зачем сказала, но оно как-то само получилось. Помню, Сильвие, его глаза пристально смотрели на меня, и я не сразу отвернулась. А когда сделала несколько шагов от его дома, вдруг услышала в спину: "Если бы я пригласил вас на свидание, вы бы согласились, Сильвие? Сколько я не была на свидании? Ну, наверное, как раз с отъезда сюда в благородную академию." Оглянулась и ей также негромко произнесла: «Спокойной ночи, Айнар». Кажется, у меня входит в привычку оставлять его вопросы без ответа. Подумаю об этом завтра, на свежую голову. У окна стоял темный силуэт и смотрел на ночную улицу. Сон никак не хотел приходить, а вместо него в голове на золе вокрутились воспоминания. Опять и опять. У противника не имелось шансов против дракона, даже учитывая, что дрался Айнар в человеческой ипостаси. Холодная ярость придавала сил и решимости довести дело до конца, и поединок долго не продлился. Герцик обрушил на врага град ударов, подкрепленных еще и магией. Щиты долго не выдержали, и вскоре в ход пошли мечи. Айнар прижал противника к краю арены, не давая выйти из глухой обороны, а потом обманным ударом выбил клинок из рук. Убьешь безоруженного? насмешливо хмыкнул противник, раскинув ладони. Доброс, «Да、ты? Да, перебил его дракон и резко выбросил руку с мечом вперед, чувствуя, как легко тут вошел в плоть, и не испытывая по этому поводу ни малейших угрозений совести. Эта мразь по смело угрожать его сестре, поэтому заслуживала лишь смерти. И пусть скажет спасибо, что быстрый. Мужчина коротко выдохнул, широко раскрыв глаза, неверящий опустил их на торчащий из живота клинок, а потом снова посмотрел на Айнара. Думаешь, это ее спасет? Прохрипел он и криво улыбнулся губами, на которых уже выступила кровь. Она не достанется тебе, холодно отрезал дракон рывком, выдернув меч. Булькнув, противник осел на землю, на его рубашке стремительно расплывалось темное пятно. Герцог Кервальд, не обращая никакого внимания на умирающего, направился к выходу с арены, над которым горел зеленый знак. Символ снятия защиты. По правилам поединка в круг закрывался магией сразу, как противники переступали порог арены, и после выйти мог только победитель, если сражение было до смерти, как сейчас. Только смерть неудавшегося жениха Атиры в самом деле ничего не изменила, и как бы не нравилась Айнару Сильвия. Ему все равно следовало в ближайшие недели выбрать невесту и жениться. Иначе случится непоправимое. Длинно выдохнув, Кэрвальд отошел от окна и вернулся в кровать, решив предпринять еще одну попытку усунуть. К его удивлению, она увенчалась успехом, а вот сны пришли к герцогу весьма неожиданные. Леди Лойхард с необычными, завораживающими и разноцветными глазами пробралась и в них, волнуя и дразняно смешливой улыбкой. Утро не бывает добрым, а особенно когда просыпаешься и вспоминаешь, что творила накануне. Ох! Нет, ну не то чтобы прямо совсем непристойности, однако все равно стыдно. Я прижала ладони к пылающим щекам. Зажмурилась и тряхнула головой. Так, берем себя в руки и отправляемся на работу. Выходные еще не скоро. В процессе одевания и сборов я то и дело возвращалась в мыслях к вчерашнему вечеру, и меня бросало то в жар, то в холод. В животе поселилось непонятное томление, дыхание давало сбой, и никак не получалось приструнить расшалившиеся эмоции. Вот жеш! Наконец я добралась до кабинета, если честно, намеренно опоздав немного, чтобы все разошлись на занятия и я ни с кем не столкнулась. Может, конечно, преувеличиваю, но лучше уж так, чем агрести от жаждущих добраться до дракона коллег. Хотя никогда не понимала, в чем смысл вешаться на мужчину, который не обращает на тебя внимания. Это же не уважать себя получается, навязываться. Вот как я вчера делала. Не выдержав, тихо застонала, закрыв ладонями лицо и сделала несколько глубоких вдохов. Так, срочно успокаиваемся, Сильва. Ничего непоправимого мы вчера не сотворили, хотя да, поведение, конечно, было скандальным. Ничего не скажешь. Часа два я пыталась работать, отгоняя назойливые мысли, а потом все же не выдержала. Воспользовавшись тем, что снова шли занятия, вышла из кабинета и решительно направилась из академии. Душа настоятельно требовала извиниться перед Карвальдом. Хорошо, что секретарь куда-то вышла и не пришлось придумывать повод, куда это меня понесло среди рабочего дня. Надеюсь, дракон уже встал и не любитель поваляться по утрам в кровати. И снова знакомая дверь. Я позвонила, пока не растеряла решимости, и едва она распахнулась, тут же выпалила. «Прошу прощения за вчерашнее поведение, обычно я сдержаннее, а тут вино и...» «Доброе утро, Сильвия!» Перебил меня герцог, и я запнулась на полуслове, с досадой чувствуя румянец на щеках. «М-да-а-а уж...» «Воспитанная леди называется, даже не поздоровалась». Да, конечно. Доброе утро, Кашлинов сказала, отведя взгляд, но успев заметить домашний вид Карвальда. Рубашка с расстегнутым воротом, в котором виднелась ямочка, расстегнутая жилетка из узорчатого темно-серого шелка, свободные штаны, волосы в легком беспорядке, на губах едва заметная улыбка, а в глазах веселье. И вот, ну не капельки не похож он сейчас на герцога, лорда артефактора и все такое, просто симпатичный мужчина, которому хочется улыбнуться в ответ и махнуть рукой на нелепые извинения. Так вы считаете, что вели себя вчера неподобающе? – продолжил он, выгнув бровь и опершись ладонью на дверной косяк. Полагаю, леди полагается быть скромнее. Пробормотала, чувствуя себя с каждым мгновением все неуютнее. И глупее, чего уж там, кажется, не стоило поддаваться все тем же эмоциям и приходить с дурацкими извинениями. Но、ну, невешалась же я с поцелуями ему на шею в самом деле. Хорошо, в качестве извинения прям у обед сегодня в акифе. А горошил Карвальт ответом и взгляд стал таким хитрым, хитрым. В вашем любимом ресторанчике. Приехали. Я извиняться пришла, а они напрашиваться на на свидание. Отказ не принимается. Разгадал мои намерения драконы покачал головой. Буду ждать вас в половине четвертого у ворот, Сильвия. Хорошего рабочего дня. А да хорошо. До свидания. даже смогла вежливо попрощаться, все еще находясь под впечатлением от наглости некоторых чешуйчатых. Дверь между тем уже закрылась, и мне ничего не оставалось, как отправиться обратно в академию. Запоздала злясь на ушлого герцога. Ну вот кто его просил-то? Прямо так сразу и уже свидание? Я же даже морально не подготовилась. Совершенно непредсказуемый тип. Вообще не знаешь чего от него ожидать. Это нервировало, если честно. А с другой стороны приятно щекотало эдакой перчинкой неизвестности и сюрприза. Главное, чтобы этот сюрприз мне потом боком не вышел. Я вернулась в кабинет, подписала бумаги, требовавшие моей резолюции, отдала секретарю те, которым нужны доработки с моими пометками. Некоторое время делала наброски на следующее занятие по истории и этикету альвов. Оно как раз должно состояться через четыре дня. Поймала себя на том, что кашуси на дверь, подсознательно ожидая поломничества коллег, но рабочий день проходил спокойно и тихо, подозрительно. Или может коллеги решили все-таки, что между нами с Кервальдом ничего нет? Хорошо бы. А еще нет нет до、да、мелькали мысли не отказаться ли от встречи, однако тут же поспешно растворялись. Обижать герцога таким образом не хотелось, а он явно обидится. Ладно, схожу на обед, ничего страшного, полагаю, не случится. Даже переодеваться не буду, я и так вполне неплохо выгляжу в платье из темно-зеленого мягкого бархата. Так что, закончив дела к трем часам дня, я вышла из кабинета, сообщив секретарю, что не вернусь, и отправилась на обед с Кервальдом. Уф! и только подходя к воротам осознала, что окна Академии выходят в том числе и сюда. Ммм, надеюсь, все же нас не заметили. При виде Айнара на моих губах невольно появилась улыбка, и сердце забилось чуть быстрее, а все следы неуверенности растаяли. В конце концов, я взрослая женщина, ну пусть давно не ходившая на свидание с мужчиной, Это не повод впадать в панику и поддаваться эмоциям. Поехали! Я остановилась рядом с ним, смело встретив его взгляд. Поехали! Кивнула и Нар Галант, наподавая мне руку и помогая устроиться в экипаже. Сам он сел напротив. Непринужденный разговор завязался сам собой. Оказывается, Дракон вполне неплохо разбирался в столичной культурной жизни. По крайней мере, о театральных премьерах он рассуждал со знанием дела, и я снова поймала себя на том, что ужасно соскучилась по жизни в Мираде. Необычно для мужчины ваше увлечение театрами, заметила я с улыбкой, пока экипаж не спешно катился к городу. Ну, мне же надо сопровождать сестру. Родители не всегда могут, невозмутимо ответил он. У вас есть сестра? переспросила я и успела подметить, как на его лице мелькнула тень. Да, Тира. Она только в этом году начала выходить в свет. Тем не менее его голос звучал спокойно. У меня тоже есть брат младший. Поддержала я тему, не став расспрашивать дальше про сестру. Ясно, что с ней что-то связано, о чем Айнар вряд ли захочет откровенничать. Не так уж мы близки с ним. Он служит сейчас, как раз должен скоро вернуться с границы, продолжила я. Можно личный вопрос, Сильвия? Неожиданно поинтересовался Кервальд, и я невольно напряглась. Попробуйте. Осторожно отозвалась, покосившись на собеседника. Союз ваших родителей весьма необычен: некромант и чистокровная альва. Айнар откинулся на спинку кресла. Как так получилось? Я едва облегченно не выдохнула, сдержавшись в последний момент. Но это не семейная тайна и не запретная тема. Улыбнулась уголком губ, бросив рассеянный взгляд в окно. Всего лишь счастливое стечение обстоятельств, ответила ему. Моя мама входила в состав делегации, приехавшей в столицу, а папа как раз вернулся с очередной победоносной операцией с южными горцами. Его величество решил, что было бы неплохо заключить союз с Альвами. Они уважают силу и доблесть, и папиндар их совершенно не смутил. Сначала, конечно, это был больше политический брак. Моя мама просто приняла выбор своей семьи. У Альвов это в порядке вещей. Выдавать замуж, не спросив саму невесту. Я невольно поморщилась. Но папа сделал все, чтобы завоевать ее сердце. И у него получилось. Моя улыбка стала шире. В общем, так и получилось. И, судя по всему, вы больше разделяете взгляда отца, чем матери, да? Усмехнулся Карвальд. Я пожала плечами. Ну, трепетной леди из меня уж точно не получится, хотя мама честно старалась. Хмыкнула, вспоминая эти попытки. А вам бы и не пошло, знаете ли. Полголоса заметил вдруг дракон, и по спине мягко прошлась теплая волна, затаившаяся внизу живота. «Не с вашим характером, Сильвия». Один из самых оригинальных комплиментов, которые я слышала. От его слов стало приятно, и я не удержалась от смешка. Меня никогда не привлекала светская жизнь. Эти бесконечные сплетни по салонам, чайпитие и стирание туфелек на бесчисленных балах. Рассмеялись мы с ним вместе, искренне и громко, а экипаж как раз уже подъезжал к центральной площади Акифы. Мы приехали. В моем любимом ресторанчике заняли столик подальше от входа. Выбор блюд я предоставила Кервальду, тем более здесь все было вкусным. Однако Айнар все равно учтиво поинтересовался, устраивает ли меня его выбор, и я умилилась такой воспитанности. Далеко не все мои прежние любовники проявляли подобную заботу. Чаще всего просто заказывали обед или ужин, не подумав, что мои предпочтения могут несколько отличаться от их. Ну да ладно, дело прошлое. Сейчас я наслаждалась уютным заведением, вкусной едой и приятным собеседником. Я сама не заметила, как наш разговор свернул на артефакты и магию. И к десерту мы уже упоенно обсуждали вопросы моей работы. Дракон очень заинтересовался моими выкладками в сфере защитной магии, да еще и от ментального воздействия. Как вы вообще заинтересовались этой темой, Сильвия? – спросил он, когда нам принесли вкусный пирог с маком и домашнее пиво. Я решила, что можно позволить себе расслабиться, тем более, что и этот напиток тоже любила не меньше, чем вино. Прежде чем ответить, я ненадолго задумалась, погружаясь в прошлое. Не то чтобы вопрос задел больную тему, но вспоминать, с чего началось мое увлечение защитной магией, было не особо приятно. «Это случилось на третьем курсе», — начала я рассказа, На перерыве один из учеников старших курсов потерял над собой контроль, и его магия стала неуправляемой. Он выжег мозг трём первокурсникам. У меня вырвался вздох. Не самое приятное зрелище. Именно тогда я начала заниматься ещё усерднее, осознав, насколько мой дар может быть опасным, и стала изучать аспекты защиты. Выяснила, что чаще всего используются амулеты. Посчитала это ненадежным способом, ну и понеслось. Сначала ментальные щиты, потом гипноз, потом рискнула замахнуться на трансмагические варианты и даже диплом на эту тему писала, как маги других направлений могут создавать щиты против менталистов. Но、ну、и дальше мне дали место на кафедре, и семь лет я занималась изучением и разработкой разных защитных конфигураций. А потом вас подставили. Воспользовавшись паузой в моем monologue, закончил за меня Айнар. Ну да, я поморщилась, чтоб этой маркизовой дочке вообще не выйти замуж. Проворчала и поджала губы, после чего постаралась, чтобы моя улыбка вышла не очень натянутой. Ладно, не будем огрустнам. Рано или поздно эта история забудется, и я вернусь в столицу. Мне сказали на кафедре, мое место ждет меня. Да и кое какие наработки взяла, так что исследования продолжаются. О, так вы здесь работаете над темой? заинтересованно переспросил Айнар. Ну да, правда только теоретически. Эксперимента вставить негде. Я коротко вздохнула и перевела тему. Можно теперь задать вам нескромный вопрос? Всего лишь на мгновение на дне его глаз мелькнуло напряжение, но тем не менее дракон кивнул. Ваша очередь спрашивать. Он улыбнулся уголком губ. Как это быть драконом? Подавшись немного вперед, спросила я сгорая от любопытства. Да, конечно, об особенностях расы я знала, они преподавались в академии на первом курсе на общее дисциплине рассоведения. Но живых драконов да еще в такой непосредственной близости видеть и знать не довелось. И их не так чтобы много, хотя они свободно живут среди людей, не замыкаются и даже образуют союзы с ними. И все же достаточно закрытые, чтобы о них ходило множество слухов. Обладают сырой стихийной магией, невосприимчивы к преворотам и ядам, наделены повышенной регенерацией и силой. долгоживущие. Вторая ипостась — не самостоятельный разум, а скорее драконы разновидность оборотней, меняющих внешность под воздействием магии. Пожалуй, это все, что я знала из доступных сведений, а хотелось подробностей, тем более такая акадия выдалась. Услышав мой вопрос, Айнар заметно расслабился, откинулся на спинку стула, и его лицо стало отрешенным. даже немного мечтательным. Быть драконом, задумчиво повторил он, это непередаваемо. Когда распахиваешь крылья и тебя подхватывает воздух и ты поднимаешься навстречу небу, там нет никого, кроме тебя и необъятной высоты, и кажется, что весь мир принадлежит тебе одному. А ночью над головой только звезды, а вокруг темнота. И кажется, что можно утонуть в ней. Я слушала заворожённая его голосом, низким и бархатистым, любовалась на совсем мальчишескую улыбку, на тех же звёзды, вспыхнувшие в глубине зрачков. Он так проникновенно рассказывал, что я сама ощущала ветер, бьющий в лицо и обволакивающий тело. И сердце замирало от восторга, хотелось кричать от нахлынувших эмоций. Признаться, на какой-то момент я выпала из реальности на несколько восхитительных мгновений, сама словно стала драконом. Какой он ваш зверь? Вырвалось у меня прежде, чем я сообразила, что спрашиваю, и тут же смутилась. Вдруг это более чем личный вопрос и вообще неприлично такое спрашивать. Герцог моргнул, словно тоже выплывая из мечтаний, и слегка озадаченно глянул на меня. «Мой зверь? Ну, большой, чешуйчатый, сильный», — протянул он. Однако я заметила притаившееся в глубине глаз искорки смеха. «Меня откровенно дразнили». «Вот, нахал чешуйчатый, да? И хвостатый тоже». «Айнар!» возмущенно засопелая, смутившись еще больше, уж не знаю от чего. Нет, правда, Сильвия, я же не смотрюсь и на себя в зеркало, когда оборачиваюсь. Он стихим с мешком развел руки. Это было бы проблематично, знаете ли. Боюсь, мой дом точно не выдержал бы подобного. Ах да, срочно берем себя в руки, Сильва, и прекращаем это безобразие. Да, тема драконов меня волновала. Но так недалеко и до просьбы показать, а это уже совсем ни в какие ворота не лезло. Чуть ее подсказывала, что это как раз вообще самое, что не наесть личное. Подавив вздох, я улыбнулась в ответ, отодвигая пустую тарелку. Простите, само вырывалась. Повинилась я и предложила. Ну что, поехали обратно? Спасибо за вкусный и интересный обед. «Может, пройдемся по городу?» Последовало ответное предложение, и отказаться я не смогла, лишь кивнула. После обеда мы часа два бродили по улочкам Акифы, и время пролетело незаметно. В академию возвращались, когда солнце уже начало клониться к горизонту, заливая небо ранезакатными оранжевыми лучами. На обратном пути я даже задремала немного, утомленная прогулкой и впечатлениями. Свидание вышло отличным, и где-то в глубине души я признавала себе, что с удовольствием бы повторила, но навязываться не в моих правилах. Если Айнар захочет пригласить снова, то соглашусь. А вот что из этого выйдет и выйдет ли вообще, старалась и не думать. Слишком большие надежды приносят потом такие же разочарования, от которых очень больно на душе. поэтому пусть всё идёт своим чередом». Экипаж въехал в ворота Академии, герцог вышел первым и помог мне спуститься на дорожку, и мы неторопливо пошли к ряду аккуратных домиков для преподавателей. «Спасибо за чудесную прогулку, Сильвия», — негромко сказал Айнар, и, как и не старалась, я не услышала в его голосе ничего, кроме искренности. «Вам тоже», — Ответила я, поймав себя на том, что мне нравится ощущение моей ладони, лежавшей на локте дракона. Мы уже как раз подошли к моему дому и остановились. И так не хотелось убирать руку, но если я так и останусь, а он повернется, мы окажемся слишком близко друг к другу. Поэтому я первая позволила ладони соскальзнуть и отступила на шаг. До встречи, Айнар. Немного поспешно сказала я, утопая в бархатной зеленой глубине взгляда напротив. До встречи, Сильвия. Он все же успел поймать мою руку и поднести к губам, не сводя с меня завораживающих глаз. Легкий поцелуй оставил ощущение щекочущих мурашек, и пришлось поспешно, чуть не бегом, скрыться в доме. Сердце колотилось как бешеное, горло пересохло. И я совсем не ожидала, что простой жест вежливости вызовет такую бурю эмоций. Определенно в ближайшие пару часов я точно не в состоянии заниматься своими бумагами. Лучше почитаю. И каково же было моё безмерное удивление, когда буквально через полчаса в дверь раздался настойчивый звонок. Только я точно не ожидала увидеть на пороге мрачного дракона, леди Лойхарт. Прошу вас, следуйте за мной. И зряк он официально, и встрепенувшееся было сердце упало. Но что еще случилось?